повсюду, где среди простора оставил сердце я и взоры, терзаясь раной роковой, повсюду, где хандра хромая на посмеянье выставляя меня тащила за собой, повсюду, где тоской суровой тоскую по отчизне новой, я шёл за тенью снов моих, повсюду, где пожив так мало, я видел всё, что сердце знало, всю ту же ложь личин людских.